«Почему тебе так не нравится Илана?» — спросила я, когда мы вернулись в академию, и Трой отправился осуществлять свой план. «Да потому что, когда все эти дуры его бросают, он приходит ко мне в жилетку плакаться, а мне их потом хочется поубивать. Одно утешение, что дар у меня слабый». «Тебе еще повезло», — усмехнулась я. «Лучше утешать брата, чем его брошенных подружек, особенно когда братьев у тебя двое». Трина перестала страдать и посмотрела на меня с недоверием. «Ты серьёзно?» «Абсолютно. Я уже со всеми девчонками в нашей деревне перезнакомилась. У нас их не так уж много, поэтому братцы иногда пускаются по второму кругу. В общем, весело. А ещё веселее, когда ко мне бегут бывшие парни этих девчонок». «С угрозами?» – насторожилась Трина. Я рассмеялась. «Да нет». «Кто-то хочет бывшим подружкам со мной отомстить, чтобы приревновали. Кто-то хочет, чтобы на братьев повлияло». «И как?» Я вспомнила об элом вздохнула. «Два перелома, три ушиба, одно сотрясение мозга, хотя сотрясать там было нечего, и еще один перевернул на себя кадушку с дегтем. Хороший был деготь. Жалко». Трина рассмеялась, и я к ней присоединилась, вспомнив вид обтекающего героя. А ведь я тогда почти поверила, что глаза у меня красивые, и волосы, как солнце, и сама я чудо, как хороша. Если бы не бочка, которая случайно попалась на пути. После этого пояснения Трина смеяться перестала, и я пожалела, что сболтнула лишнего. К счастью, в этот момент вернулся Трой, и не один.